Глава тринадцатая. История, которую рассказал Табачников, показалась Журавлеву неправдоподобной. Однако и выдумать ее на ходу он тоже не мог. Слишком много каких-то конкретных деталей. Он позвонил эксперту, сказал, что хочет сам осмотреть труп Кречетовой. Войдя в секционную, он прикрыл ладонью нос, так нестерпимо пахло разлагающимся человеческим телом. Работа шла полным ходом. Лара, облаченная в длинный халат и бурый в области живота клеёнчатый фартук, как раз взвешивала печень. Распотрошенное тело племянницы известного бизнесмена Кречетова зияло своими внутренностями. Хорошо, что ее лицо было спрятано какой-то грязной тряпицей. На голове эксперта красовалась новенькая цветная медицинская шапочка, веселая, в ромашках. Лицо было прикрыто прозрачной маской щитком на резинке. «Мне еще долго работать», сразу предупредила она Журавлева, укладывая печень в специальный пластиковый контейнер и убирая его в холодильник. Да, я понял. Александр с трудом сдерживался, чтобы поскорее не выбежать на свежий воздух. У меня пока к тебе всего пара вопросов. Первые причина смерти. Я хотел спросить, были ли ей нанесены эти страшные рубленные раны до смерти или после. Она умерла от этих ран. В крови никакой отравы или алкоголя я не обнаружила. Девушка была на редкость здоровой. Понятно. Тогда второй вопрос. Вернее, просьба. Я могу осмотреть ее руку? Не вопрос. Смотри. Но если ты про вот это фиолетовое пятнышко от укола, то могу сказать однозначно. На первый взгляд, это след от инъекции. Но, повторяю, в крови я не нашла ничего такого, что могло бы вызвать подозрение. Кровь чистая. А такой след мог остаться после того, как у нее взяли кровь? Да, мог. Скорее всего, так оно и было. Я бы упомянула это в отчете. Саша, хоть я и не имею права расспрашивать, но все равно спрошу. Ты кого-нибудь уже подозреваешь? Мне всегда интересно, что же такое мог совершить человек, за что его решили лишить жизни. Мы с тобой много раз говорили на эту тему. И я всякий раз поражаюсь тому, как какой-нибудь негодяй решил, что кому-то там пора прервать жизнь. А еще я часто задумываюсь о том, что происходит с человеком, точнее, с его душой после смерти. Неужели после того, как перестает биться его сердце, захлопывается и весь его мир, со всеми планами, мечтами, знаниями, эмоциями, любовью? А душа? Куда все это девается? Уходит в космос? Переходит в другого человека? Не смейся надо мной. Но мне действительно жалко эту девушку. Ей бы жить и жить. Она и была-то богатой, а через несколько месяцев, вступив в права наследования, и вовсе стала бы миллиардершей. Я читала про Кречетова. У него нет своих детей. Она на самом деле была единственной его наследницей. Кстати говоря, весь интернет уже забит информацией об этом убийстве. Готовятся новые телевизионные шоу. Я видела анонсы передач. Теперь пару месяцев точно будут мусолить эту тему, гадать, кто и за что мог ее убить. Найдут подставных небрачных детей, начнется эпопея с анализами ДНК, а в конечном счете все равно никто и ничего толкового не скажет. Дело, скорее всего, закроют, а потом и забудут. И если теперь наследницы нет, кому достанется все кречетовское богатство? Быть может, она была беременна? Спросил Александр скорее для того, чтобы прервать Ларина размышление вслух, поскольку, будь Ирина на самом деле беременна, она сказала бы ему в первую очередь. «Нет, однако и девственницей она, понятное дело, не была. Больше того, я тебе скажу, незадолго до смерти у нее был половой акт». «Табачников», — подумал Журавлев, вспомнив следы на постельном белье в квартире Кречетовой, которые тоже отдали на экспертизу. И у него почему-то окончательно испортилось настроение». Если бы не фиолетовое пятно на руке, на сгибе в области просвечиваемых вен, то его рассказ можно было бы отнести к разряду фантастических. Иногда человек, которого обвиняют в убийстве, начинает фонтанировать какими-то фантастическими, из ряда вон выходящими идеями и предположениями, лишь бы свалить вину на кого-то другого. Вот и сейчас, если поверить этому парню, водителю Кречетова и приятелю погибшей Ирины, то следует арестовать скромную девушку, домработницу Таню, нанятую Ириной буквально накануне своей гибели. Безусловно, эту информацию следовало проверить. С одной стороны, Журавлев был обескуражен рассказом Табачникова, и в этот бред, в эту чушь трудно было поверить. С другой, у Александра появился просто-таки грандиозный повод вернуться на Рублевку, чтобы снова встретиться с девчонками. Вернее, с той самой девчонкой, о которой он думал с тех пор, как только увидел ее. Он мчался по Москве, представляя себе их встречу. Не надо быть особенно прозорливым и догадливым, чтобы не понимать, что эти скромные на вид девушки, увидев его машину с воротами, в первую очередь испугаются. Да и как не пугаться, ведь это он доставил им тогда новость о смерти их хозяйки. И теперь он всегда будет ассоциироваться у них с этой страшной вестью, с тем самым днем, когда они испугались не на шутку. Узнав, что их хозяйка не просто умерла, что ее убили. А это значит, что где-то по земле ходит убийца, и мотив убийства связан с целым миром Ирины Кречетовой. Кто знает, за что он ее убил. Может, из-за денег, которые ей задолжал. Может, из ревности или корысти. Или вообще спутал ее с кем-то и убил по ошибке. В одном он был почему-то уверен. Ее убил точно не табачников. Они знакомы давно, его знают в доме, с ним здоровается консьержка. Он заметная фигура рядом с Ириной, уже потому, что у нее кроме него, если верить свидетелям, никого и не было. Кроме того, он время от времени ночевал в ее квартире. Но не мог он перед тем, как выйти из квартиры, зарубить ее топором или чем там, а потом, отмывшись от крови, спокойно отправиться по своим делам, зная, что непременно попадется на глаза консьержки. И самое главное, смерть подружки, богатой, без пяти минут наследницы, была ему уж точно невыгодна. Она его содержала. и он был при ней не столько уже водителем, как другом и любовником. Нет-нет, это не он. Хотя по времени все могло бы совпасть, ведь едва он покинул ее рано утром, как кто-то пришел в ее квартиру и убил ее. И этот кто-то, если убийство было запланировано, мог прятаться в подъезде еще со вчерашнего дня или вообще быть жильцом этого дома, подъезда. Журавлев пытался вспомнить во всех деталях поведение, мимику Табачникова в тот момент, когда тот узнал о смерти Кречетовой. Поначалу он словно и не понял, что Ирина мертва. Отвечал на вопросы, причем один вопрос был, ну, очень странный, а где было совершено убийство. Хотя не так, это поначалу вопрос показался Александру странным, но после того, как Евгений рассказал ему о том, какой план собиралась претворить в жизнь Ирина, ни о какой странности и речи быть не могло. Все вставало на свои места, все выглядело логично, естественно. По словам Табачникова, на горизонте Кречетовой замаячила настоящая наследница Константина Кречетова. Его родная дочь, о которой Ирина узнала неизвестно каким способом. Вероятно, сразу после смерти дяди она напряглась в ожидании появления других наследников, и хотя знала, что она сама и является единственной наследницей, но все равно переживала. Все-таки Кречетов мужчина, и мало ли кто мог родить от него. И вот тогда этот ребенок, или уже взрослый наследник, или наследница, могли прибрать к своим рукам ну просто все наследство бизнесмена. И миллионы уплыли бы из ее рук. Она постоянно об этом говорила, твердила, что может остаться ни с чем. Она даже время торопила, представляете, чтобы поскорее прошли эти несчастные, как она говорила, шесть месяцев, чтобы она могла вступить в права наследства. Честно говоря, мне даже было жаль ее. Вот жила она себе спокойно, знала, что никаких наследников нет, И тогда зачем нанимать каких-то частных детективов, чтобы выяснять, вернее, найти этих самых наследников? Да, возможно, Кречетов и переспал когда-то с кем-нибудь, и эта женщина родила от него ребенка. Но если она до сих пор не проявилась, хотя наверняка ей известно о его смерти, и она не может не понимать, что ее ребенок теперь имеет право на его капиталы, так пусть и дальше не проявляется. Журавлев, слушая Евгения, тоже недоумевал. Зачем Ирине понадобилось ворошить прошлое дяди. Ведь этим самым она могла сама как бы напомнить этим людям, потенциальным наследникам, об их правах. Знаете, в некоторых вопросах она была, как бы это помягче сказать, глупой, что ли. Вот упрется, как баран, и ничем ее не переубедишь. Конечно, я понимала, она хотела быть уверенной в том, что ей никто не перейдет дорогу. «Хотите сказать, что она нашла наследников?» — усмехнулся тогда Журавлев, примерно представляя себе ход мысли и сомнения Ирины. Подумал тогда, что иногда богатые люди ведут себя настолько странно и глупо, что их поступки невозможно предугадать, поскольку они лишены всякой логики и здравого смысла. И целью их является либо сохранить свое богатство, либо хапнуть еще побольше. Журавлев был человеком скромного достатка. Однако к своим тридцати пяти годам купил квартиру на осеннем бульваре, вот только еще не обставил. Буквально в прошлом году расплатился с долгами и сразу же укатил в Турцию отдохнуть. Вернувшись, перекрестился, когда понял, что успел до того, как весь мир встряхнул злобный и смертельно опасный коронавирус, переименованный впоследствии в ковид. Да, вернулся в Москву. Ускрёбся до того, как были закрыты границы многих государств. Ему, взрослому человеку, тогда показалось, что все вокруг словно замерло, что жизнь на время остановилась. И больше всего он тогда переживал о своих родителях, как бы они не подцепили вирус, как бы не заболели. К счастью, все обошлось. «Представьте себе, нашла. Его дочь. Во всяком случае, эту информацию ей принес на блюдечке один ушлый частный детектив. Вы бы видели лицо Ирины, когда она узнала об этом. Для нее тогда буквально весь мир перевернулся. Она стала называть себя нищебродкой и сказала, что сделает все, что в ее силах, лишь бы это особо отказалось от наследства. Журавлеву тогда стало не по себе. В голове мгновенно сложилась схема готовящегося преступления. Ирина находит наследницу, дочь своего дяди, и убивает ее. «Хотите сказать?» — начал он. Но Табачников его тотчас же перебил, замахал руками. «Нет-нет, это совсем не то, что вы подумали. Она сразу сказала мне, вероятно, тоже, чтобы успокоить, что убивать ее она не будет. Причем она сказала это таким обыденным тоном, как говорят, к примеру, о том, что кого-то там не собираются пригласить в гости. Да и слово это она произнесла так, как если бы ее не корежило от этого слова». Говорю же, а обыденно как-то сказала. И вот тогда я подумал, что об убийстве она думала. Конечно, если бы она приняла такое решение, то сделала бы это уж точно не своими руками. Скорее всего, обратилась бы ко мне с просьбой найти такого человека. А я уж отговорил бы ее от этой затеи. Ирина, она вела себя как ребенок, которому подарили игрушку, и вдруг решили ее забрать. Она так смешно надувала губы. Я смотрел на нее и думал, а знаю ли я ее вообще? Понимаете, хоть и не хорошо так говорить о покойниках, но она была девушкой недалекого ума. Я понимал это, и она тоже понимала. Она не хотела развиваться, не хотела нигде учиться, говорила, что не видит в этом смысла. Мне не надо напрягаться, учиться или работать. Говорила, что у нее всегда будут деньги, даже если, повторяла она, дядя ей ничего не оставит. Потому что у нее есть квартиры, которые можно сдавать и на эти деньги существовать». К тому же у нее были определенные накопления, да и Кречетов оставил ей довольно много наличности в сейфе. Когда он заболел, то сообщил ей комбинацию цифр сейфа. «Он не оставлял завещания, спросил на всякий случай Александр, потому что точно знал, что никакого завещания не существует. Во всяком случае, официально заверенного нотариусом точно нет, разве что он мог написать его от руки уже перед смертью. «Нет, да и на кого он мог бы его оставить? Все в нашем окружении знали, что у него только Ирина». К тому же он был к ней привязан, относился к ней как отец. Журавлёва резанула по ушам, это в нашем окружении. Он переспросил, о каком окружении идет речь. Выяснилось, что он имел в виду обслугу. Так как Ирина решила избавиться от наследницы, по сути, своей двоюродной сестры? Ну и кто она такая? То, что рассказал ему Табачников, вызвало горькую усмешку. Однако все это так сильно походило на правду. Но при одном условии, если речь пошла бы о незнакомых ему людях, однако... ее зовут Татьяна. Томникова Татьяна Никитишна. Она родом из какого-то маленького поселка под Тамбовом. Кажется, из Рассказово. «Это город», — заметил Журавлев. «Да мне по барабану», — вдруг вырвалась у Евгения. «Короче, они нашли ее, Оказалось, что она живет в Москве уже несколько лет. Вычислили, где именно, и вот тут началось». За этой Томниковой детектив ходил по пятам, выслеживал ее. Оказалось, что она работает в зоомагазине, а по пятницам встречается со своим хозяином, одним неприятным жирным типом. Табачников так увлекся своим рассказом о том, как Ирина Кречетова решила подставить наследницу, что Журавлев пожалел, что не записал их разговор. И как же интересно, ну и важно, конечно, было теперь поговорить с самой Татьяной, сравнить эти истории. Если все совпадет, то ее придется арестовать. Теперь мотив избавиться от Ирины у нее был самый весомый. А что Соня? Софья Горошка? Она была в курсе происходящего. Образ стройной брюнетки никак не вписывался в эту сложную криминальную схему. Конечно, надо было сначала найти того самого детектива, который занимался поручениями Кречетовой, но его они всегда успеют найти. Главное — поговорить с девчонками, увидеться с Соней. Журавлев загадал. Если девчонок в доме не окажется, значит, они или только Томникова причастны к убийству Ирины. Если же они до сих пор там, есть надежда, что они невиновны. Конечно, за те годы, что он проработал следователем, он повидал многих преступниц. Многие из них не были похожи на убийц. И дело даже не в общем впечатлении, а в выражении лица, разговоре, жестах, поступках, внешнем отсутствии мотивации. Но потом-то и мотив прорисовывался, и взгляд менялся, и разговор... И женщина, виновность которой была уже доказана, вдруг превращалась совершенно в другого человека. Прижатая к стенке, понимающая, что все ее усилия, направленные на то, чтобы избежать наказания, были напрасными, и что теперь ее ждет тюрьма, женщина превращалась в настоящую дьяволицу, которая чуть ли не с пены у рта начинала доказывать вынужденность своего страшного поступка, что если бы она не убила мужа, к примеру, то он убил бы ее, или просто превратил ее жизнь в настоящий ад. Конечно, случалось и такое, что убийца, просто не выдержав, признавалась в преступлении, но делала это тихо, почти спокойно, и видно было, как с каждым словом из нее по каплю уходит душа. Он пытался вспомнить выражение лица Сони в тот момент, когда они впервые встретились взглядами. Она была напугана. А что еще? Она ведь не спускала с него взгляда, и в нем, в самом конце их встречи, никакого страха уже не было. Она смотрела на него так, как если бы не хотела, чтобы он уезжал. А что, если она, понимая, что они с подругой оказались втянутыми в нехорошую и опасную историю, ждала от него какой-то помощи? А он и не понял. Но как бы он понял, если они рассказали совершенно невинную историю о том, как их наняли на работу в этот дом? Он подъехал к дому, выключил мотор и теперь сидел в машине, глядя через ажурные прутья ворот на утопающий в розах сад, на работающие фонтанчики, поливающие ярко-зеленую и свежеподстриженную траву. Раз траву подстригли, значит они дома, значит все в порядке. О другом и думать не хотелось. Журавлев вышел из машины, хотел открыть калитку, но она оказалась запертой, хотя в прошлый раз ее не запирали. Что ж, это правильно. Все-таки они помимо того, что прибираются, еще и охраняют дом. Учитывая ценность самого дома и того, что в нем находится, сюда бы настоящего профессионального охранника. Да только кто же здесь теперь после смерти пока что единственная официальная наследница Кречетова будет владеть всем этим богатством? И как же мог сам Кречетов, умнейший человек, бизнесмен, не оставить завещание, не распорядиться вовремя всем своим состоянием? Когда весь мир охватил этот вирус, и многие из его окружения наверняка тяжело болели, а то и умирали. Ведь этот ковид косил всех подряд. Быть может, у Ирины остались какие-нибудь родственники? Правда, Табачников сказал, что у нее никого нет. Но как это никого нет? Быть может, двоюродные, троюродные сестры-братья, тетки. Неужели все это отойдет государству? Подумалось о том, что если бы Табачников был поумнее или порасторопнее, то уговорил бы Ирину выйти за него замуж. Он человек неженатый, свободный. Она довольно-таки неуверенная в себе особо, практически необразованная, если не считать школу. мало что понимающая в жизни, без какой-либо цели, не считая, конечно, получения дядиного наследства. При желании ее можно было убедить в целесообразности брака, хотя бы для того, чтобы рядом был человек, который может ее защитить. Однако брак не был заключен. Ирина лепетала ему что-то о свободе, и в результате... Она бежала ему навстречу. В голубой маечке, запачканных землей в области колен широких штанах, На руках ее были синие резиновые перчатки, а на голову, скрывая волосы, была нахлобучена старая соломенная шляпа с зеленой лентой на тулье. Щеки Сонечки разрумянились, а на лбу выступили капельки пота. Странное дело, но она ему улыбалась. Нет-нет, они не виноваты. И Татьяну сюда специально заманили, чтобы крепко так подставить и обвинить в убийстве Ирины. Да, именно таков и был план. Но тогда в садовом домике должны оставаться следы крови. Табачников сам проколол вену Ирины, чтобы набрать целый шприц ее крови, чтобы по всему дому разбросать улики. Ирина же должна была скрыться на время, чтобы ее все искали, чтобы подумали, что ее убили, чтобы арестовали Таню и чтобы у настоящей наследницы Кречетова была единственная, но сильнейшая головная боль, как выбраться из этой ситуации, как не загреметь в тюрьму. В самый пик расследования к ней, в следственный изолятор, куда бы ее поместили как главную подозреваемую в убийстве, должен был прийти табачников с нотариусом и заставить ее подписать отказ от наследства в пользу Ирины за обещание решить все ее проблемы, добиться того, чтобы ее выпустили на свободу и сняли все обвинения. Ну и как бонус, Ирина намеревалась отвалить ей приличное денежное вознаграждение. «Это вы? Здравствуйте!» Она сияла. «Ну почему?» увидела в нем своего спасителя или он едва сдержался чтобы не обнять ее при мысли что его руки смогли бы обвить ее тоненькую талию а губы прикоснуться к ее губам по телу журавлева пробежал легкий разряд желания как вы тут поживаете вас никто не обижает он знал что ведет себя глупо что несет всю эту чушь но и молчать тоже не мог нет у нас все в порядке таня печет пирожки с луком и яйцами ох да вы же тут по делу «Понимаю, просто у меня с самого утра такое хорошее настроение». И вдруг она, бегущая по дорожке к дому, вдруг резко остановилась, развернулась и посмотрела ему в глаза. «Постойте, а что это вы трубку не берете? Мы же звонили вам». «Когда?» «Поздно вечером. У нас тут такое творится. Но пусть обо всем этом вам расскажет Таня. Пойдемте». Журавлев так и не понял, на самом ли деле Соня была радостной и приятно возбужденной или же находилась на грани истерики. «Таня! Танечка! Он приехал!» — донеслось до Журавлева из глубины дома, куда он вошел значительно позже влетевший туда Сони, спешащей, вероятно, предупредить подругу о его приходе. Таня встретила его в холле. За ее спиной маячила, нервно улыбаясь, Соня. Над лбом влажные волосы закрутились колечками, а щеки налились уже какой-то пурпурной розовостью. Да и голубые глаза потемнели, стали драгоценного синего оттенка. Журавлев мысленно поцеловал ее в красные, словно воспаленные губы, и поздоровался с Таней. «Мы не дозвонились до вас», — сказала сдержанно Таня, приглашая его войти в кухню. «Да, я сказала уже», — прошептала, косясь на подругу Соня. «Александр Владимирович, я должна перед вами извиниться». Чуть ли не торжественно, во всяком случае серьезно начала Таня, садясь напротив него и укладывая руки на стол, словно протягивая их для наручников. «Понимаете, мы с Соней были страшно напуганы и не знали, как вам рассказать всю правду. Уж слишком тяжелые известия вы нам тогда принесли. Но поскольку преступление все же совершили, и все как-то так совпало, что мы оказались замешаны во все это, то понимаю, что пора уже во всем признаться». «Да что случилось-то?» Журавлев изо всех сил старался внести в разговор какую-то легкость, а потому даже улыбнулся. хотя при других обстоятельствах, вернее, в другой компании подозреваемых, он вел бы себя совершенно по-другому. Пусть себе выкладывает всю правду, а я послушаю. Начну с самого начала. Мы с Соней приехали в Москву, чтобы начать новую жизнь. Похоронили своих близких, оставили наши старые дома и приехали сюда, чтобы просто не сойти там, в врассказывая, откуда мы родом и с ума. Видно было, что она старается сказать все четко, без лишних слов и с важными подробностями. Когда она только заговорила про Кондратьева, своего любовника, с которым встречалась по пятницам, его словно отпустило И стало как-то легко. Отлично. Вот теперь, когда они заговорили, и ему будет проще разобраться, кто и за что убил Ирину Кречетову. Он слушал, не перебивая, и позволяя себе отвлекаться лишь на короткие и пылкие взгляды, которые он бросал на притихшую и сидящую поодаль возле окна Сонечку. А еще успел тихо порадоваться, что Кондратьев был любовником именно Тани, а не Сони. И что вся эта история с наездом на бомжиху и всеми вытекающими из этого происшествия последствиями в первую очередь касается непосредственно Тани. Это давало возможность Александру, вникая в разговор, продолжать мысленно целовать Соню, обнимать ее. Он понимал, что с ним происходит что-то странное, что никогда в жизни он не испытывал ничего подобного и что эти чувства, что вспыхнули у него к этой девушке, делают его слабым и мешают сосредоточиться на главном. Счастье, что он снова здесь, рядом с ней и может наслаждаться ее присутствием, переполняло его. Наслаждение было полным еще из-за того, что искренне, как он полагал рассказ Тани Томниковой о том, как она познакомилась с Кречетовой, и как нашла ее, возмутившись ее поступком по номеру ее машины, гладко лег на рассказ Табачникова. «Ну что ж, я все понял. И вы, Татьяна, все правильно сделали, что нашли ее». Не побоялись связаться с ней, понимая, что такие, как она, чаще всего при подобных обстоятельствах, выходят сухими из воды, вернее, из таких вот передряг, я бы даже сказал, преступлений. Он запнулся. Что теперь-то делать? Как связать их рассказ с тем, что происходило на самом деле? Как рассказать, что встреча Татьяны с Ириной была подстроена, и что никакого наезда, скорее всего, не было, и женщина эта, что изображала жертву, нисколько не пострадала, а даже наоборот, заработала? Но я главного не рассказала. Здесь Таня сделала паузу, нахмурилась, словно соображая, а не стоит ли замолчать, чтобы ничего не испортить. Я же объяснила только, как именно произошло наше знакомство, которое я восприняла как случайное. Но вчера мы с Соней нашли кое-что такое, что заставило нас думать иначе. Соня. И Соня, словно ожидавшая знака, Встала и быстро схватила с подоконника пакеты с документами и фотографиями, которые Таня с готовностью рассыпала по столу. «Вот, полюбуйтесь. Она, это Кречетова, за мной следила. Видите? Она наняла детектива». Ну вот, собственно, и все. Окончательно успокоился Журавлев, просматривая отчеты детектива и фотографии, на которых была изображена Татьяна одна или с мужчиной. Все сходится. «Получается, что и Табачников говорил правду». ирина Кречетова заманила свою двоюродную сестру и без пяти минут вернее месяцев наследницу миллиардаршу к себе домой с тем чтобы втянуть ее с головой в криминальную историю собственным убийством и вот ведь накаркала ее убили чтобы напугать до полусмерти тюрьмой а потом добившись от нее отказа от наследства вступить свои права схема грубая топорная да и глупая что еще удивило журавлева так это удивительная проницательность ирины которая словно настолько хорошо изучила характер Татьяны, что с большой вероятностью допустила развитие событий, а именно, что то поведется на эту катастрофу и разыщет ее, чтобы заставить пойти в полицию и сдаться. «Так на чем вы расстались?» Таня прокашлялась, устав говорить, и повторила. «Ирина пообещала мне, что разыщет эту бомжиху, и умоляла меня не обращаться в полицию. А потом мы с ней, говорю же, выпили, разговорились, но она и предложила мне поработать у нее». Она не предлагала вам денег? — Нет, о чем вы? — Получается, что она следила за вами, заманила сюда. Но как она могла предугадать, что вы отреагируете на наезд именно так, что вы разыщете ее, что окажетесь у нее дома? — Знать бы, — всплеснула руками Таня, внезапно разрумянившись. — А я думаю, что эта схема была не единственной, — подала свой голосок Соня, и от этого нежного звука у Журавлева все поплыло перед глазами. Если бы этот вариант не сработал, она придумала бы что-нибудь еще. Ей надо было, чтобы ты попала в этот дом, и чтобы здесь случилось еще что-то страшное. Господи, ужас-то какой! Александр Владимирович, Таня, теперь я просто обязана рассказать про садовый домик. Пойдемте за мной, и вы сами все увидите.